как нездешнее дитя играло с Феликсом и Христлибой. — Я издали услыхала, как вы плачете и горюете, — сказала нездешнее дитя. — И вот мне сделалось вас жалко. Чего вам не достает, милые дети? — Ах, мы и сами не знали хорошенько чего, — сказал Феликс. Но теперь мне кажется, что нам недоставало тебя. — Правда, правда, — согласилась Христлиба, теперь, когда ты и с нами, нам опять весело. Но почему же тебя так долго не было? И в самом деле обоим детям казалось, что они как будто уже давно знают нездешнее дитя и уже играли с ним, и что дурное расположение духа у них было только от того что им не хватало любимого товарища игр. «Правда, игрушек у нас больше нет, так как я вчера, как глупый мальчик, испортил и выбросил те прекрасные вещи, что мне подарил кузен в шароварах. Но все же давай поиграем!» «Эх, Феликс!» — громко рассмеявшись, сказала нездешнее дитя. «Ну как ты можешь так говорить?» «То, что ты выбросил, наверное, ничего хорошего собой не представляло. А между тем и ты, и Христлиба окружены великолепнейшими игрушками, которые только когда-нибудь существовали. Где же они? Где же они?» — воскликнули Феликс с Христлибой. «Посмотрите-ка вокруг себя», — сказала им дитя. И Феликс Схрестли бы и заметили, Как в густой траве Из мягкого моха Выглядывали всевозможные Великолепные цветы, Как будто сверкавшие Блестящими глазами, А между ними Поблескивали цветные камни И хрустальные раковины, А золотые жучки Приплясывали, подымаясь, Опускаясь и тихо жужжа Песенки. Ну, Давайте строить дворец. Помогайте мне собирать камни, воскликнула нездешнее дитя, наклоняясь и начиная собирать цветные камушки. Христлиба и Феликс принялись ему помогать. А дитя так ловко складывало камни, что скоро воздвиглись высокие колонны, блестевшие на солнце как полированный металл, а над ними виселась воздушная золотая крыша. Нездешнее дитя поцеловала цветы, выглядывавшие из зелени. Тогда они со сладким лепетом поднялись вверх и, радостно переплетаясь, образовали арки, среди которых дети прыгали в блаженном восторге. Нездешнее дитя захлопало в ладоши. И вот! Золотая крыша дворца. Ее составили золотые жучки своими крылышками, с жужжанием разлетелось во все стороны, а колонны превратились в журчащий серебристый ручеек. На берегу его расположились пестрые цветы, и они с любопытством гляделись в волны, склоняя в разные стороны свои головки, и слушали его детское лепетание. Нездешнее дитя нарвало травы и наломало маленьких веточек с деревьев и разбросало их перед Феликсом и Христлибой. Но травки вскоре превратились в прелестнейшие куклы, а веточки сделались великолепнейшими маленькими охотниками. Куклы плясали вокруг Христлибы, позволяли себя брать на колени и лепетали тоненькими голосками «Полюби нас, полюби нас, милые Христлиба!» Охотники толпились, брицали своими ружьями и трубили в свои рога. «Гало! Гало! На охоту! На охоту!» Из кустарников выскочили зайчики, а за ними следом собаки. Охотники же стали стрелять было прямо великолепно потом все опять исчезло Феликс и хрисли бы воскликнули где же куклы где охотники они здешние дитя отвечала о они все к твоим услугам в любую минуту они перед вами явятся как только вы захотите но только теперь не хотите ли немножко пробежаться по лесу «Ах, да, да!» — в один голос воскликнули Феликс с Христлибой. Тогда нездешнее дитя взяла их обоих за руки и со словами «идёмте, идёмте» побежала вперёд. Но это нельзя было даже назвать бегом. Нет, дети легко летели сквозь луга и леса, а кругом них летали и громко, радостно пели и ликовали разнообразные птицы. Они поднялись высоко-высоко в воздух. «Здравствуйте, дети!» «Здравствуй, дядя Феликс!» Прокричал им аист, когда они пролетали мимо. «Не трогайте меня! Не трогайте меня! Я не трону ваших голубков!» Закликотал коршун, в страхе улетая от детей. Феликс громко ликовал но Хрислибе сделалось страшно. «Мне захватывает дыхание! Ах, я упаду!» — вскричала она. И нездешнее дитя сейчас же спустилась вниз со своими товарищами и сказала, «Ну, теперь я вам сегодня на прощанье спою лесную песенку, а завтра я к вам снова приду». С этими словами Дитя вынуло маленький рожок, завитки которого были похожи на блестящие цветочные веночки, и стал так красиво трубить в него, что весь лес наполнился дивными звуками. К тому же еще и соловьи, как будто прилетевшие на зов рога и усевшиеся совсем около ребенка, запели самые прекрасные свои песни. Но вот звуки стали всё слабеть и слабеть, и, наконец, лишь тихий шелест стал доноситься из кустов, где исчезло нездешнее дитя. «Завтра, завтра я снова вернусь!» донеслось к детям откуда-то издалека. Они никак не могли понять, что это такое с ними произошло ибо никогда они еще не испытывали такой радости. — Ах, если б поскорее наступило завтра! — говорили они оба, бегом направляясь домой, чтобы рассказать родителям о происшествии в лесу.